Глава 11. Я благодарен вам за помощь, Екатерина Игоревна. Доктор Волконский, не скрывая удовлетворения, просматривал официальный документ с угловым штампом Пресненского суда города Москвы. Признаться решиться на подачу иска я бы не смог. Мое положение в ЦАП делает подобный поступок крайне щекотливым. Заполучить ярлык нелояльного руководства человека мне очень не хотелось. Все-таки я сам являюсь в некоторой степени руководителем. Так что не побоюсь этого слова, вы моя спасительница. «Вы преувеличиваете, Александр Константинович», – вежливо улыбнулась кнопка, протягивая пожилому ученому тонкую пачку остальных бумаг. «В данной ситуации не было ничего сложного, всего лишь обычная юридическая рутина. Я с первого дня не сомневалась, что до иска Крау дела не дойдет, все ваши требования удовлетворят в полном размере». «Необходимо лишь грамотно составить все положенные запросы. Так и вышло. Скажу прямо, вы могли бы получить компенсацию еще два месяца назад, но юридическая служба РАО катастрофически перегружена, и почти все это время ушло на бюрократические проволочки и обмен отписками». «Не скромничайте, Екатерина Игоревна», – доктор наук невесело улыбнулся. «Мне прекрасно известно, что множество людей ждут ответов из московских судов по полгода». В сателлите практически нет юристов, а наскоро обученные собственными силами специалисты мало на что способны и в бумажных сражениях с Москвой неизменно проигрывают. Если бы вы не взялись заниматься моей проблемой лично, эти деньги я получал бы неопределенно долго. Самому мне не нужны столь крупные средства. Здесь, в сателлите, я обеспечен всем необходимым. Но вне ареала у меня имеются дети и внуки». Им эта сумма будет полезна, тем более, что это мое законное право. Кадровый вопрос – это больное место не только в юридическом отделе. Хотя у нас он стал уже притчей во языцах, согласилась кнопка. Но я не могла положить в долгий ящик ваше дело, Александр Константинович. Все же вы заместитель директора Центра исследований агрессивных проявлений по научной работе. ЦАП – это ваша единственная надежда на то, что когда-нибудь все обитатели ареала заживут прежней жизнью. Особое отношение к ученым вполне естественно и более чем оправдано. Кстати, Александр Константинович, если вас не затруднит, не расскажете ли вы о текущем положении дел в борьбе с зависимостью и распространением ареала? Я ни в коем случае не прошу вас раскрывать мне какие-либо конфиденциальные данные. Просто хотелось бы знать, виден ли свет в конце тоннеля? Боюсь вы слишком высокого мнения о нас и наших способностях. Волконский печально покачал головой. ЦИАП – та же проблема, что и в юридической службе, Екатерина Игоревна. Некому работать. Лучшие специалисты, цвет научной мысли гниц погибли в момент катаклизма. 800 сотрудников, три десятка полевых лабораторий, уникальная база данных, тысячи образцов. Это потери невозможно измерить цифрами. Он с горечью вздохнул. «Я вынужден признать, что теперь мы знаем об Ариале гораздо меньше» нежели раньше. У нас нет возможности наладить полноценный мониторинг даже в зеленой зоне. Специалистов не хватает. Криминогенная обстановка зашкаливает. Агрессивность мутантов возросла в разы. О том, что происходит сейчас в желтой зоне, мы даже понятия не имеем. Нам не до этого. Тут решение насущных проблем буксует на все четыре колеса. Катаклизм вызвал мощные повсеместные изменения. Характер поведения аномалий изменился. Токсины мутантов игнорируют наши прежние препараты. Частые выбросы перестроили жизненные ритмы и флоры, и фауны, и нас самих. Мы лишь следим за следствием, не занимаясь изучением причин. Но разве ЦАП не взаимодействует со сталкерами? Удивилась кнопка. Ведь РАО не стало упразднять поисковый отдел. Насколько я знаю, они всегда служили для науки источником информации и редких образцов. «Определенная работа ведется, это верно», — согласился Волконский. «Но в сравнении с деятельностью гниц, наши потуги — это капля в море. Люди боятся». Уголовники и бандиты всех мастей, хозяйничающие в центральных частях зеленой зоны, кровожадные твари, безжалостные зомби, непредсказуемый выброс, от которого не спастись выше уровня земной поверхности — все это сводит усилия поисковиков к минимуму. Но главная проблема, повторюсь, в нехватке специалистов. По сути, все наши силы брошены на повышение эффективности добычи нефти типа X. Это главное, что интересует руководство РАО. Признаюсь честно, хоть данное положение дел меня не радует, я согласен с позицией совета директоров. Возиться с нефтью – это все, на что способен коллектив ЦАП. «Если его переключить на решение более глобальных проблем, он будет просто попусту тратить время». «Но это же тупик!» — кнопка бросила на доктора наук недоуменный взгляд. «Разве нет?» «В какой-то мере, — не стал спорить Волконский, — но не абсолютно. Мы ведь вынуждены поступать так же, как вы. Готовить специалистов своими силами из того, что есть. На это необходима масса времени». Работа с типом x примитивна, но это позволяет людям накапливать опыт. Со временем, когда квалификация научного персонала возрастает, мы займемся решением более сложных задач. А пока, — он развел руками, — нас опережают даже народные умельцы. «Что вы имеете в виду?» — непонимающе нахмурилась кнопка. «Я и сам с трудом понимаю, о чем идет речь», — признался пожилой ученый. «Но в последнее время...» Спрос на наши медикаменты среди не относящихся к РАО сообществ несколько упал. Ходят упорные слухи о каком-то торговце, якобы живущем где-то в желтой зоне, который предлагает медицинские препараты, чуть ли не уникальные по своему действию. Я бы не придал этому значения, но продажи антидотов действительно снизились. У меня есть отчет специалистов ФСБ, проводящих анализ продаж в магазинах приемных пунктов. Но на данный момент мне не удалось получить ни единого образца этого загадочного препарата. Служба безопасности РАВа обещала оказать содействие, однако до сих пор по этому вопросу подвижек нет. «Кто бы мог подумать?» – неподдельно удивилась кнопка, обводя праздным взглядом заполненное людьми модное кафе. «Я по личным делам время от времени бываю в одном из поселений непросоединившихся». Если хотите, могу для вас расспросить жителей. Возможно, кто-нибудь что-нибудь знает или даже имеет на руках то загадочное лекарство. Кстати, у них там живет кролик-мутант. Он вполне дружелюбен и очень точно предсказывает выброс. Минут за тридцать до его начала. Вот как, немедленно оживился Волконский. Действительно, не агрессивный мутант? Это крайне полезная информация. Согласно нашим данным, таковых после катаклизма в реале не осталось. Генит всегда пытался научиться использовать способность животных предвидеть выброс, но так и не преуспел. А сейчас и подавно. С тех пор многое изменилось. Отловленные животные мгновенно впадают в выступленное бешенство и в неволе не живут дольше нескольких минут. Екатерина Игоревна, может вы вспомните какие-либо другие неожиданные факты? Ну, кнопка очень натурально смутилась. «Я, право, не знаю, что для вас неожиданный факт, а что вполне обыденный. Я ведь в Реале едва год, для меня тут все одна сплошная неожиданность, особенно непонятно все было в первое время. Будет лучше, если вы зададите мне интересующие вас вопросы, а я уточню их, когда окажусь там в следующий раз». Волконский ухватился за предложение обеими руками, и из кафе Катя смогла выйти только через час. Она посмотрела на часы и зашагала по выложенной декоративным камнем аллеи, ведущей к жилому кварталу сателлита. На просторных улицах было многолюдно. Без укрепленных на зданиях динамиков звучала музыка, и призывы проявить гражданскую сознательность и проголосовать на идущих выборах сменялись объявлениями о беспрецедентных скидках в магазинах РАО. На первый взгляд сателлит представлял собой очень даже позитивное зрелище. В день своего появления в городе Рао она удивилась обилию ажурно-отделанных тротуаров и бесконечным безупречно ровным газонам, покрытым короткой зеленой травой, словно присыпанной желтой пудрой. Идеальная цилиндрическая форма одноэтажных зданий, сверкающих на солнце гладкими поверхностями из стекла и ультрасовременных облицовочных материалов, придавала сателлиту праздничный и немного фантастический вид и отсутствие скученности строений, располагающихся на значительном расстоянии друг от друга, только подчеркивало это ощущение. Даже увешанные оружием охранники, патрулирующие улицы, не портили общую картину вечного лета. Но настоящий сателлит оказался совсем другим. Радостно играющие солнечными бликами здания являлись лишь верхушкой зарытого под землю айсберга всего лишь входами в его подземную часть, тесную, мрачно-безысходную, лишенную солнечного света, словно катакомбы, открытые некими гигантскими червями. Необычная цилиндрическая форма строений объяснялась жесткими требованиями к безопасности, исключающими наличие даже малейших углов и выступов, за которые могла бы зацепиться паутина. С этой же целью расстояние между сооружениями никогда не должно было быть менее 10 метров, а входные двери открывались только внутрь и в закрытом положении сливались с поверхностью стены заподлицо. Радующие глаз газоны не имели углублений, чтобы не провоцировать появление студня. Существование деревьев, кустов, урн, лавочек и прочего категорически исключалось, так как на преобладающие высоты любит садиться соленоид. На самих газонах и тротуарах и где можно было увидеть ничем не примечательные участки местности, огороженные вешками ядовито-желтого цвета, при приближении к которым УИП начинал тревожно пищать. Катя покинула административный квартал и пошла по улице вдоль тянущихся мимо шайб, так жители сателлита окрестили строение, накрывающие входы под землю, в виду их цилиндрической формы. Спуск вниз, обнесенный мощными бетонными стенами, Располагался в центре шайбы, остальное ее пространство было оборудовано стоящими вдоль внешних витрин столиками и барной стойкой, вместе образовывающими небольшое кафе. На этом надземная инфраструктура сателлита заканчивалась. Попав под землю, человек оказывался в геометрически правильной сети катакомб, освещенных холодным свечением энергосберегающих ламп. Длинные коридоры тянулись через весь жилой квартал, пересекаясь под шайбами входов. По обе стороны каждого из таких тоннелей через рваные промежутки располагались входные двери, за которыми находились стандартные квартиры. Двухкомнатный каменный мешок площадью в 50 квадратных метров со всеми удобствами – неслыханная роскошь для ареала. Особенно остро эта роскошь ощущалась, когда приходила пора платить по счетам за водопотребление. Пройдя метров 100, она дошла до особенно крупной шайбы, возле которой стоял БТР, и располагалось не менее двух десятков вооруженных сотрудников службы безопасности.